Лекция восемьдесят ч е т в е р т Вторая половина царствования Александра Первого. Изменения в политике. Конституция царства польского. Освобождение остезейских крестьян. Крестьянский вопрос. Реакция. Декабристы. Восстание декабристов. Настроение общества. Декабристы и русская действительность, тайные общества, смерть Александра I, выступление 14 декабря 1825 года, значение выступления 14 декабря 1825 года, неудача преобразований Александра I. Вторая половина царствования Александра I – изменения в политике. Внешние дела 1812-1815 годов оказали могущественное влияние на ход дел внутренних. Можно даже сказать, что редко, когда внешняя политика так изменяла направление внутренней жизни в России. Может быть, это произошло от того, что Россия редко переживала такие события, какие испытала в те годы. События эти очень неодинаково действовали на русское общество и на русское правительство. В первом они вызвали необыкновенное политическое и нравственное возбуждение. Русские люди, только что пережившие такие опасности, вышли из них с более живым ощущением своих сил. Возбуждение это сказывалось и в литературе, даже официальной. В периодических официальных изданиях, продолжая прежний тон с начала царствования, у с т а н о в и в ш е й с я в печати, встречались статьи о таких вопросах, как свобода печати и тому подобное. Еще живее сказывалось это возбуждение в неофициальной периодической литературе. Здесь прямо печатались статьи под заглавием о Конституции, в которых доказывалась доброта представительных учреждений. Попечители учебных округов на торжественных актах произносили речи о политической свободе, называя ее последним и возвышеннейшим даром Бога. Итак, высшие руководители общества, то есть военно-гражданские, расположены были к самым широким ожиданиям. Надеялись теперь, что правительство не только предложит, но и расширит свою прежнюю программу. Между тем правительство относилось уже не п о п р е ж н е м у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 Пережитые события поселили в правительстве чувство утомления, охлаждения к энергичной внутренней деятельности, даже некоторое разочарование в прежних политических идеалах. К тому же ход важнейших событий поставил его в упорную борьбу с последствиями французской революции, волей или неволей сделал его представителем консерватизма в международных отношениях.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 обязывавшее правительство тех государств, в пределах которых находились бывшие польские провинции, дать этим провинциям конституционное устройство. Это обязательство Александр принял и на себя. Поэтому обязательства у п о л ь с к и е области, находившиеся в пределах России, должны были получить представительства и такие учреждения, которые русский император найдет полезным и приличным дать им.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 с и н а т состоял из представителей церковной иерархии и государственной администрации, то есть из представителей шляхетства городской и свободной сельской общины. Первый с е м ь был открыт речью императора, в которой было объявлено, что представительные учреждения были всегда предметом заботливых помыслов государя, и что, примененные с добрым намерением и чистосердечностью, они могут послужить основанием истинного народного б л а г о д е л ь с т в и я Так случилось, что завоеванная страна получила учреждения более свободные, чем какими управлялась страна-завоевательница. Варшавская речь 1818 года болезненно отозвалась в сердцах русских патриотов. Ходили слухи, что и для империи вырабатывается новое государственное устройство. Проект этот был поручен будто бы бывшему сотруднику императора Новосильцеву. Освобождение остезейских крестьян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 Следствием этой деятельности была выработка положения об освобождении о с т е з и й с к и х крестьян. Положение это было утверждено в 1816 году. Вопрос об освобождении возбужден был также в Курляндии и Лифляндии. Выработанные положения об освобождении этих крестьян утверждены в 1817-1819 годах. Все эти положения построены были на одинаковых началах.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 п о м е щ и ч ь е й з е м л е была разделена на две половины. Одной он мог пользоваться сам, другую отдавал обязательно в аренду крестьянам. Но выбор и условия соглашения представлялись договаривавшимся сторонам, из которых перевес, разумеется, принадлежал сильному. Значит, о с т е з и й с к и е крестьяне освобождены были от личной зависимости, но без земли,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 Понятно, что остзейская эмансипация не могла быть желательным образцом для разрешения крепостного вопроса в коренных областях России. Благомыслящие и знакомые с положением дела люди думали, что лучше не возбуждать вопроса об освобождении крестьян, чем разрешать его по-остзейски. Однако вопрос обсуждался в правительственных кругах. Правительству был представлен целый ряд проектов. Большая часть из них построена на мысли о безземельном освобождении крестьян. Многие понимали необходимость освобождения с землей. Любопытно, как распределились государственные дельцы на стороны, на партии в этом вопросе. Из всех проектов особенный интерес представляют два. Один из них принадлежит либеральному и талантливому лицу адмиралу Мордвинову, другой нелиберальному и неталантливому дельцу графу Аркчееву, имя которого тогда уже стало одним из ненавистных имен в России. Как бы вы думали и предполагали освобождение крестьян эти дельцы? Трудно наперед угадать придуманные ими способы решения. По качеству своему они обратно пропорциональны умам и талантам обоих дельцов. Адмирал Мордвинов находил справедливым и возможным выкуп личной свободы. Об освобождении земельным наделом не было и речи. Земля должна была вся остаться во владении помещиков. Но крестьяне получали право выкупить личную свободу. Для этого автор проекта составил таксу. Сумма выкупа соответствует возрасту выкупающегося, то есть его рабочей способности. Например, дети от 9-10 лет платят по 100 рублей. Чем старше возраст, тем выше плата. Работник 30-40 лет – 2 тысячи. На тогдашнем рынке это равняется нашим 6-7 тысячам рублей. Работник 40-50 лет платит меньше и тому подобное по мере рабочей силы. Понятно, какие крестьяне по этому проекту вышли бы на волю, Это сельские кулаки, которые получили бы возможность накопить необходимый для выкупа капитал. Словом, трудно было придумать проект менее практический и более несправедливый, чем тот, какой развивается в записке Мордвинова. Неизвестно, кто составил проект для Аракчеева, которому это было поручено императором, едва ли подписавшийся под ним был его автором.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 В этом имели некоторые участия и внешние события, которые преимущественно поглощали внимание государя. о с н о в а т е л и политического священного союза, то есть религиозно-политического консерватизма в международной политике, с каждым годом все более убеждался, как шатки основания, на которых тогда держался европейский политический порядок, то там, то здесь,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 согласно с христианским учением, но даже обнаруживает горячую ревность о вере и церкви. Книга была напечатана вновь на казенный счет и пущена в обращение. Новое направление еще тяжелее отозвалось на высшей школе, которая всегда платилась за грехи общества.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 В числе бойких сотрудников Спиранского во время его деятельности в Государственном Совете был некий Магницкий, кончивший курс не без успеха в Московском университете, а потом служивший в Гвардейском Преображенском полку. Магницкий этот пал вместе со Спиранским в 1812 году, но потом раскаялся в своих увлечениях и, заняв должность симбирского губернатора, показал большую ревность –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 преподавание это дух вольнодумства и лжемудрия, грозящий разрушением о б щ е с т в е н н о м у п о р я д к у Магницкий с инструкцией в руках возвратился в Казань, чтобы поставить преподавание, как он говорил, на началах священного союза. Инструкция для начальства Казанского университета, д а н н а е Магнитскому, определяла подробное направление преподавания каждого предмета и быт студентов. Она получает значение даже факта в истории нашего просвещения, потому что применена была и к другим университетам. Магнитский, рассматривая списки почетных членов Казанского университета, с ужасом встретил имя Аббата Григуара,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 в которой должны были господствовать столь строгие нравы, сравнительно с которыми строго у с т р о е н н ы е женский институт оказались распущенными. Студенты распределялись не по курсам, а по степеням нравственного содержания. Каждый разряд жил в особом этаже университетского здания. Обедали отдельно, чтобы порочные – не могли заражать. Если студент провинился, то он должен вынести известный курс нравственного исправления. Он назывался не виноватым, а грешным. Его сажали в особую комнату, называемую комнатой уединения. В позднейшем переводе эта комната называется карцером. Окна и двери этой комнаты были заставлены железной решеткой. Над входом виднелась надпись из священного писания. В самой комнате на одной стене висело распятие, на другой – картина страшного суда, на которой наказываемый должен был отметить будущее место свое среди грешников. Студента вводили в комнату в л о к т я х в крестьянском армяке. Он должен был находиться в комнате, пока исправится. В продолжении его заключения товарищи каждое утро перед лекциями должны были молиться за него – Заключенного каждый день посещал священник, который по окончании курса испытания исповедовал и причащал его. Течение университетской жизни получило духовную монашескую окраску. Этой окраской отличались и некоторые лекции. На торжественных актах пелись духовные гимны, читались речи, все о нравственном совершенстве, о согласовании образования с инстинктами веры. Эти «почтенные слова» помыкались на каждом шагу. Некоторые преподаватели, входя в дух инструкции, согласно с нею, перестраивали свои курсы, даже те курсы, которые по содержанию своему имели мало отношения к вопросам веры и нравственности. Один преподаватель даже задумал построить чистую математику на принципах нравственности, и в этом направлении читал однажды речь, Доказывая, что математика вовсе не содействует развитию вольнодумства, подтверждая высочайшие истины веры, например, как без единицы не может быть числа, так и мир не может быть без единого Творца. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть н и что иное, как символ соединения земного с божественным, горнего с дольним. Доносы сами собою входят в воспитательную программу как дополнительное средство надзора.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 С 1823 года он является единственным докладчиком при Государе по всем делам, даже по ведомству Святейшего Синода. Начальники отдельных частей управления являлись с докладом к р а к ч е е в у который уже сообщение их представлял Государю. Чтобы не входить в подробности, достаточно обозначить деятельность а р а к ч е е в а словами и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 но никогда оно не сопровождалось такими последствиями. Оно повело к печальной катастрофе 14 декабря 1825 года. Декабристы У нас доселе господствуют не совсем ясные, не совсем согласные суждения насчет события 14 декабря. Одни видят в нем политическую эпопею, Другие считают его великим несчастьем. Для того, чтобы установить правильный взгляд на это событие, нам надо рассмотреть ход, подготовивший общество к нему. Это возвратит нас к истории общества, то есть к истории чувств и мыслей, господствовавших в известное время. д в и ж е н и е 14 декабря вышло из одного сословия, из того, которое доселе делало нашу историю, из высшего образованного дворянства. Но не весь этот класс принимал в нем прямое участие. Событие это было частью этого класса, в который господствовал известный образ мыслей, известное настроение. Но эта часть была, собственно, известный возраст, известное поколение. Катастрофа 14 декабря сделана была дворянской образованной молодежью. Это легко заметить, просматривая графу о возрасте в списке лиц, которые судились по делу 14 декабря. Всех лиц к ответственности было призвано 121. Из них только 12 имели 34 года, значительное большинство остальных не имело и 30 лет. Воспитание декабристов. Мы знаем, какое настроение утвердилось в высшем образованном дворянстве благодаря умственным влияниям, какие проникли в наше общество с половины XVIII столетия. Сравнив последние поколения Екатерининского времени с тем поколением, представители которого подверглись каре за дело 14 декабря, мы встречаем между ними сходство и р а з л и ч и я Родство между ними было и нравственное, и генеалогическое.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 Он приехал со всем своим семейством. Воспитателем при его сыне состоял некто аббат Николь. Шуазель выставлял этого домашнего учителя великосветским барынем, как превосходного педагога. Барыни стали просить у графа позволения их сыновьям слушать Николя вместе с сыном. Постепенно учебная комната Шуазеля-младшего превратилась великосветскую аудиторию, которая даже не могла вместить всех своих слушателей. Николь заставил основать учебное заведение для высшего дворянства, и иезуиты пристроились к этому делу, разумеется, под чужой вывеской. Николь стал их орудием. Он приобрел дом рядом с великолепным дворцом Юсупова, близ Фонтанки, и в этот пансион повалила русская дворянская молодежь. Чтобы не пустить сюда разночинцев и мелкое дворянство, назначена была безбожная плата за воспитание от 11 до 12 тысяч рублей в год, что равнялось нынешним 45 тысячам. Список пансионеров блистал аристократическими именами. Здесь видим Орловых, Меньшиковых, Волконских, Бенкендорфов, Голицыных, Нарышкиных, г а г а р и н ы х и т.д. а к а л е е но и родители не оставались без влияния новых педагогов. Католическая пропаганда растет с поразительным успехом. Началось дело с одной печальной вдовы, княгини Голицыной, жены одного либерального и безбожного вельможи Екатеринского времени, который запретил даже произносить имя Бога. А вдовев, в 70 лет, княгиня искала религиозного утешения. Религиозным утешением к ней явился кавалер Дагарт. Это был очень ловкий иезуит. Утешение кончилось переходом княгини в католицизм, и вслед за нею потянулись ее сестры и Протасова, и княгиня Вяземская, и другие. Целая толпа великосветских барынь стала празелитками католицизма. При Павле на это смотрели сквозь пальцы, потому что иезуиты успели при дворе утвердить мысль, что существенной разницы между католицизмом и православием не существует, а что католицизм есть исповедание, наиболее умеющее воспитывать народ в консервативных монархических стремлениях и принципах. Случилось так, что в одной болезни императору помог некто Грубер, Ему была предложена награда, от которой он отказался, объявив, что он пользуется своей медициной не для корысти, а для славы имени Бога. Этот Грубер и был направителем целого ряда иезуитов, с т а в ш и й воспитателем и руководителем великосветской м о л о д е ж и и руководителем пансиона Никола. Значительная часть людей, которых мы видели в списке осуждённых по делу 14 декабря, вышли из этого пансиона или воспитыны были Такими гувернерами. Это очень любопытная черта, которой мы не ожидали бы в людях 14 декабря. Кажется, католическое и иезуитское влияние, встретившись в этих молодых людях с вольтерианскими преданиями отцов, смягчило в них и католическую нетерпимость, и холодный философский рационализм. Благодаря этому влиянию сделалось возможным слияние обоих влияний. А из этого слияния вышло теплое патриотическое чувство, то есть нечто такое, что не ожидали воспитатели. Только при этом п р е д п о л о ж е н и и становится возможным проследить нравственный рост того поколения, представители которого вышли на площадь 14 декабря. Настроение общества Я напомню связь.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 Успех иезуитской пропаганды должен был пробуждать смутную потребность попробовать, наконец, жить своим умом. Многие молодые люди Большого Света получили воспитание под руководством иезуитов, сменивших прежних г у в е р н е р о в вольнодумцев. Я думаю, эта перемена учителей могла быть полезной так же, как перемена идеалов. И,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 Просматривая в списке привлеченных к ответственности по делу 14 декабря графу о воспитании каждого, мы видим, что большинство декабристов училось в кадетских корпусах – сухопутных, морских, пажеских. А кадетские корпуса были тогда рассадниками общего либерального образования и всего менее были похожи на технические и в о е н н ы е у ч е б н ы е заведения. Некоторые воспитывались за границей –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 Панов, поручик Преображенского полка, двадцать 22 лет, учился дома, учителями были иностранцы, докончил образование в петербургском пансионе Жикино и так далее. Все в этом роде. Декабристая и русская действительность Но это воспитание так мало, приближавшее воспитанников к окружающей действительности – встретилась сильно пробужденным национальным движением, какое продолжалось и после 1815 года. Страна недаром испытала нашествие французов. Многие иллюзии, внушенные французским гувернером или французской литературой, должны были рассеяться. Эти усилия сбросить с себя иго-французской мысли и книжки выразились, например, в стихотворении тогда еще молодого Аксакова, автора «Семейной хроники». Стихотворение это написано в 1814 году. Поэт разочарован в своих ожиданиях, что французское нашествие совсем освободит нас от французского рабства, что испытанные бедствия навеки поселят к французам отвращение, что мы, п о д р а ж а н и я смелого, устыдимся и к обычаю, языку родному, обратимся. Автор сетует, что рукой победной, но в рабстве мы умами клянем французов, мы французскими словами. Этот порыв к изучению родной действительности сказывается тогда наверху и внизу общества. Притом надо бы припомнить историческое впечатление, под действие которого попало молодое поколение, вступив в действительную жизнь. Многие из этих людей помнили еще ту восторженную тревогу, какая обладела образованную молодежью при первых шагах нового царствования. Потом этим людям пришлось пережить много испытаний, почти все это были военные, преимущественно гвардейцы. Они сделали поход 1812-1815 годов, многие из них вернулись ранеными. Они прошли Европу от Москвы и почти до западной ее окраины. участвовали в шумных событиях, которые решали судьбу западноевропейских народов, чувствовали себя освободителями европейских национальностей от чужеземного ига. в с ё это приподнимало их, возбуждало мысль. При этом заграничный поход дал им обильный материал для наблюдений. С возбужденной мыслью, с сознанием только что испытанных сил, они увидели за границей иные порядки. Никогда такая масса молодого поколения не имела возможности непосредственно наблюдать иноземные политические порядки. Но все, что они увидели и наблюдали, имело для них значение не само по себе, как для их отцов, а только по отношению к России. Все, что они видели и все, что они вычитали из иноземных книг, они прилагали к своему у о т е ч е с т в у сравнивали его порядки и предания с заграничными таким образом даже непосредственное знакомство с чужим миром только поддерживало интерес к родному и з м е н и в ш а я с я л и с е м е й н а я среда из которой они выходили или свойства пережитых впечатлений сообщили им особый характер я бы сказал особый отпечаток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 самому серьезному политическому произведению русской литературы XIX века. Этот тип, как живой, стоит перед нами в неугомонной и говорливой, вечно н е г о д у ю щ и й и непобедимо бодрой, но при этом неустанно мыслящей фигуре ч а т с к о г о Декабрист послужил оригиналом, с которого списан ч а т с к и й При таком личном настроении, которое явилось результатом лучшего воспитания и обстоятельств характера чисто политического, интерес к окружающей действительности у людей первой четверти девятнадцатого столетия должен был получить особое напряжение и вести к особым впечатлениям, каких не переживали их отцы. Эти люди все же мало знали окружающих, как и их отцы». но у них сложилось иное отношение к действительности. Отцы не знали этой действительности и игнорировали ее, то есть и знать ее не хотели. Дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать. Военные события, тяжести похода, заграничные наблюдения, интерес к родной действительности – все это должно было чрезвычайно возбуждать мысль, Эстетические наблюдения отцов должны были превратиться в более определенное и практическое стремление быть полезными. Легко понять, в каком виде должна была представиться окружающая действительность, как только эти люди стали вникать в нее. Она должна была представить им самую мрачную картину. Рабство, неуважение к правам личности, презрение общественных интересов – все это должно было удручающим образом подействовать на молодых наблюдателей, производить в них уныние, но они были слишком возбуждены, чтобы уныние могло их заставить складывать руки. Один из немногих невоенных участников движения 14 декабря, к ю ф е л ь б е к е р на допросе Верховной Следственной Комиссии откровенно признавался, что главной причиной заставивший его принять участие в тайном обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе порчи нравов как с л е д с т в и е угнетения. Взирая, говорит он, на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственные на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, парадушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в мире. э т о важная перемена, совершившаяся в том поколении, которая сменила е к а т е р и н и н с к и х вольнодумцев, веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась теперь в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами. Сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими. Но вот и вся разница между отцами и детьми. Настроением того поколения, которое сделало 14 декабря, и объясняется весь ход дела. Тайные о б щ е с т в о Историю тайного общества и возбужденного им мятежа можно передать в немногих словах. Масонские ложи, терпимые правительством, давно приучили русское дворянство к такой форме общежития. При Александре тайные общества составлялись так же легко, как теперь акционерные компании, и даже революционного в них было не больше, как в последних. Члены тайного общества собирались на секретные заседания, но сами были всем известны и, прежде всего, полиции. Само правительство предполагало возможным не только для гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному обществу, и не видело в этом ничего преступного. Только указом 1822 года от чиновников велено было отобрать показания не принадлежат ли они к тайному обществу, и взять подписку, что впредь они ни к какому обществу принадлежать не будут. Молодые люди, офицеры, во время похода на бивуаках привыкли заводить речь о положении Отечества, за которое они льют свою кровь. Это было обычным содержанием офицерских бесед вокруг походного костра. в о р о т и в ш и с ь домой, они продолжали составлять кружки, похожие на мелкие клубы. Основанием этих кружков обыкновенно был общий стол. Собираясь за общим столом, они обыкновенно читали по окончании обеда. Иностранный журнал, и н о с т р а н н ы е г а з е т ы были потребностями для образованного гвардейского офицера, привыкшего зорко следить за тем, что делалось за границей. Чтение прерывалось обыкновенно рассуждениями о том, что делать, как служить. Никогда в истории нашей армии не встречались... и неизвестно встретятся ли когда нибудь такие явления какие тогда были обыны ч в армиях и гвардейских казармах собравшись вместе обыкновенно заговаривали о язвах россии о закоснелости народа о тягостном положении русского солдата о равнодушии общества и так далее разговорившись офицеры вдруг решат не употреблять с солдатами телесного наказания даже браного слова И без указа начальства в полку вдруг исчезнут телесные наказания. Так было в гвардейских полках Преображенском и Семеновском. По окончании похода солдаты здесь не подвергались побоям. Офицер остался бы на службе не более часа, если бы позволил себе кулак или даже грубое слово по отношению к солдату. Образованный, то есть гвардейский, офицер исчез из петербургского общества. В театрах нельзя было встретить Семеновца. Он сидел в казарме, учил солдат грамоте. Семеновские офицеры уговорились не курить, потому что шеф их, государь, не курит. Никогда не существовало среди офицерских корпораций таких строгих нравов. Офицеры привыкли собираться и разговаривать. Эти кружки незаметно превратились в тайны общества. В 1816 году в Петербурге образовалось тайное общество из нескольких офицеров, преимущественно из гвардейских офицеров генерального штаба, под руководством Никиты м у р а в ь е в а сына известного нам учителя Александра и князя Трубецкого. Общество это было названо Союз спасения или Истинных и верных сынов отечества. Оно поставило себе довольно неопределённую цель содействовать в благих начинаниях правительству в искоренении всякого зла в управлении и в обществе. Это общество, расширяясь, выработало в 1818 году устав, образцом которого послужил статут известного патриотического немецкого общества т у г е н б у н т который подготовил национальное восстание против французов. Общество тогда приняло другое имя Союз благоденствия. Задача его определена была несколько точнее. Поставив себе ту же цель – содействовать благим начинаниям правительства, оно вместе с тем решило добиваться конституционного порядка, как удобнейшей для этой цели формы правления. Оно, однако же, не считало себя революционным. в обществе долго обдумывалась мысль обратиться с просьбой о разрешении к самому государю в уверенности, что он будет сочувствовать их целям. Расширяясь в составе, общество разнообразилось во мнениях, появились в нем бешеные головы, которые предлагали безумные насильственные проекты, но над этими проектами или улыбались, или отступали в ужасе. Это разнообразие мнений повело в 1821 году к распадению Союза Благоденствия. Когда распался Союз Благоденствия, тогда из развалин его возникли два новых Союза, Северный и Южный. Северный Союз в первое время имел руководителем известного нам Никиту Муравьева, офицера генерального штаба и статского советника Николая Тургенева. Он был в то время известен как автор превосходной книжки теории налогов, он много занимался политико-экономическими вопросами, его задушевной мечтой было работать над освобождением крестьян. В 1823 году в Северное общество вступил Кондратий Рылеев, отставной артиллерист, служивший по выборам петербургского дворянства и вместе управлявший делами североамериканской торговой компании. Он стал вождем северного общества. Здесь господствовали конституционно-монархические стремления. Гораздо решительнее было южное общество. Оно составилось из офицеров второй армии, расположенной в Киевской и Подольской губерниях. Главная квартира этой армии находилась в Тульчине, Подольской губернии. Вождем южного общества стал командир пехотного вятского полка Пестель. сын бывшего сибирского генерал-губернатора, человек образованный, умный и с очень решительным характером. Благодаря этому вождю в южном обществе получили преобладание республиканские стремления. Впрочем, Пестель не создавал определенной формы правления в уверенности, что ее выработает Общее земское собрание. Он надеялся быть членом этого собрания и готовил себе программу, обдумывая предметы, о которых будут говорить на соборе. Смерть Александра I Довольно трудно сказать, вышли ли бы общества Северное и Южное на улицу под революционным знаменем, если бы ни одна несчастная случайность. Император Александр был бездетен.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 Императрица-мать, да князь Голицын, да еще Филарет, митрополит московский, который редактировал текст манифеста. Ничем разумным нельзя объяснить таинственность, в какую о б л е ч е н о было распоряжение о престол наследии. Надо прибавить к тому, что действовавшее тогда общество никогда не было тайной для Александра. Рассказы о доносчиках, которые будто бы выдали секрет, ничего не значат.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 на площадь, и напрасно его искали. Всем распоряжался бывший в отставке носивший простой сюртук Пущин, частью о р л е е в Впрочем, корнем мятежников стояло в бездействии в продолжении значительной части декабрьского дня. Великий князь Николай, собиравший около себя полки, оставшиеся ему верными и расположенные у Зимнего дворца, также оставался в бездействии в продолжении значительной части дня.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 Вожди были арестованы, на юге Муравьев-апостол увлек за собой кучку солдат, но был взят с оружием в руках, Верховная Следственная комиссия расследовала дело, а Чрезвычайный суд произнес приговор, который был смягчен новым государем. По этому приговору пять участников дела были наказаны смертью через повешение, а остальные сосланы были в Сибирь. Всех привлеченных к следствию 121 человек. Повешены были вожди обоих союзов.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 подготовившие. Книга эта была составлена по желанию покойного государя, когда он был еще наследником и долго хранилась в рукописи, потом была несколько раз напечатана в ограниченном числе экземпляров и не выходила из стен дворца. Она была обнародована только по в с т у п л е н и и на престол Александра II. Значение выступления 14 декабря 1825 года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 немного сделала шагов вперед, отодвинуться некуда было. 14 декабря не было причиной направления следующего царствования. Оно само было одним из последствий той причины, которая сообщила такое направление следующему царствованию. Причина э т о заключалась в исходе, какой имели все преобразовательные начинания Александра.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 т р е процентов с е г о крепостного населения империи. По шестой ревизии в 1818 году его считалось до 10 миллионов ревизских душ. К такому микроскопическому результату привел закон, наделавший столько движения. Даже и административные реформы, новые центральные учреждения вовсе не внесли ожидаемого обновления в русскую жизнь, зато усилили очень заметно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 односторонне у в л е ч е н н ы е и д е и личной общественной свободы совсем не понимали экономических отношений, которые служат почвой для политического порядка. Это односторонность тех и других, и воспитателей, и воспитанников, ибо декабристы были воспитанниками Александра Испиранского, особенно резко выразилось в вопросе о крепостном праве. Как правительство Александра, так и декабристы были